Юрий Коваль. Промах гражданина Лошакова. Часть первая. Место преступления. Глава 1: Заместитель председателя. Гражданин Лошаков бежал босиком по голому снегу. Он направлялся в город Курск. В чистом поле, кроме снега, не было ни души. На левую пятку гражданин Лошаков натянул беспалую варежку, а правую укутал носовым платком и подвязал веревочкой. От частых подпрыгиваний веревочка развязывалась, и тогда приходилось останавливаться, приседая и подвязывая, и гражданин шепотом ругал веревочку. Впереди заметались контуры Курска. «Я заместитель председателя!» — вскричал Лошаков, врываясь в милицию. Дежурный милиционер загорулька равнодушно осмотрел гражданина сверху донизу. Верх его совершенно не интересовал, потому что и вправду был пустяковым. Ну что там особенного было наверху? Ничего заместительского, ничего председательского. Какая-то всклокоченная голова, синий нос, покатые плечи. Низ выглядел повеселее. Все-таки платок, все-таки веревочка и варежка, надетая не на свое место. «Я заместитель председателя!» — настойчиво повторял Лошаков и, заметив, что слова до дежурного не доходят, сократил вскрикивание. «Я зампред! Я зампред!»